Глава пятая. «Черная пятница». Уже издалека стало понятно, что ТЦ сильно досталось. Верхний этаж полностью выгорел и был черным от копоти. Часть крыши обвалилась. Я с грустью вспомнил, что там располагался ресторанный дворик, в котором мы с друзьями часто обсуждали только что просмотренный фильм в кинотеатре «Этажом ниже». На перекресток находился на минус первом. Я подъехал вплотную к дверям ТЦ, перед которыми всегда толпилась масса народу. Раздавали флаеры красивые студентки и школьницы, зазывали парни в ростовых костюмах ходячих афиш. Решали вопросики смуглые мигранты и бородатые кавказцы. Сейчас площадка была залита пятнами крови и засыпана мелкой стеклянной крошкой. Машину решил не глушить. Бензина еще хватало. Осторожно вышел наружу и огляделся. Стараясь не шуршать битым стеклом, осторожно подошел к раздвижным дверям, навсегда замершим в полузакрытом состоянии. Заглянул внутрь. В ТЦ, само собой, не было освещения, но сквозь стеклянную крышу проходило достаточно света. Разбитые витрины, торчащие провода... Разбросанные брендовые шмотки, опрокинутые столы и стулья из кафешек, рассыпанный попкорн. И непривычная тишина. Ни звука работающих эскалаторов, ни бессмысленно нейтральной музыки, ни гомонопотребителей, пришедших облегчить свои кошельки. Лишь ветер из разбитого окна гонял по полу рекламные листовки. Я долго всматривался внутрь, пока глаза не привыкли к полутьме, а затем сделал шаг внутрь. Сердце снова колотилось громко, а я был готов в любой момент кинуться назад в машину и вдавить газ до максимума. Но внутри никого не было. Медленно проходя бутик за бутиком, постоянно озираясь по сторонам, я подошел к эскалатору, ведущему на минус первый этаж. Там был большой супермаркет, аптеки, подземная парковка и книжный магазин, в котором я провел немало времени, подбирая очередное вечернее чтиво про постапокалипсис. Дочитался. Получай теперь полное погружение. Если выживешь, напишешь отличную книгу. Правда, читать ее будет уже некому. От воспоминаний кольнуло сердце. Эта тишина вокруг вгоняла в депрессию, потому что пришла навсегда. Как много я бы отдал, чтобы вернуть все назад. Просто проснуться и спокойно пройтись с друзьями до кинотеатра, захавать бургер в Маке, позвонить маме, поглазеть на новые айфоны и ноуты в магазине электроники, мечтая, как после учебы смогу заработать на один из них». На мгновение мелькнула мысль пойти и взять себе все, что захочу, но повисло в воздухе вопросом: а зачем? Куда важнее сейчас были продукты? Настоящие яблоки из Краснодара, а не из Калифорнии. Я спустился вниз и замедлился. Здесь было гораздо меньше света. По спине пробежал холодок от вида стоящих в безмолвной тьме рядов полок с едой, касс хаотично разбросанных тележек, во многих из которых еще лежали продукты, которые не успели купить. Вдруг там в темноте кто-то прячется. Любой заблудший зараженный, выскочивший на меня в темноте, и я помру прямо на месте от испуга. А если их будет несколько? Поэтому я долго стоял и прислушивался, пытался поймать каждый шорох. Но в ТЦ было тихо, как в склепе. «Ладно. Страшно не страшно, а нужно что-то делать. Я умираю от жажды». Взяв ближайшую тележку, я медленно двинулся внутрь. Тележка поскрипывала одним из колесиков, которая отказывалась ехать прямо и вращалась, как у каталки, с трупом. Не знаю, почему в голову пришла именно такая ассоциация. Возможно, потому что в супермаркете стояла дикая вонь. Сгнившие фрукты и овощи кишели мухами. Растаявшее мороженое, липкой цветастой жижей растеклось из холодильников. Повсюду благоухали покрытые сплошным слоем плесени колбасы и сыры, вздувшиеся и лопнувшие банки. Но оно не шло ни в какое сравнение с тем запахом, что заставил меня покинуть безопасную общагу поэтому вскоре я перестал обращать на него внимание. Судя по всему, я был далеко не первым, кто захотел здесь поживиться. Многие полки почти пустовали. Первым делом я направился в отдел с напитками, взял обычную воду и залпом выпил полбутылки сразу, умыл лицо и руки, загрузил несколько пятилитровых бутылей с водой а затем просто пошел по магазину и стал сгребать все, что попадется под руку. Только потом додумался, что надо бы смотреть срок годности. Пришлось выбрасывать почти все, что набрал в тележку, и думать уже серьезно. В итоге в меню выживальщика попали вода, разнообразные консервы, крупы, несколько банок кофе, леденцы, чай. Сухари, орехи, сухофрукты, туалетная бумага, мыло и, конечно, дошек. Куда же без дошика? Каждые несколько метров я останавливался и набивал рот очередной вкуснятиной. Мозг так изголодался почему-то еще, кроме сухих макарон, что воспринимал любую другую еду за пиршество». Уже направляясь к выходу, я увидел небольшую застекленную полочку в отделе со спиртным, на которую иногда падал взгляд нищего студента. Элитное бухло. Такое, которое мне никогда не было суждено попробовать, если бы не конец света. Я подошел и задумчиво осмотрел запертую на ключ стеклянную дверцу. Взял с соседней полки бутылку дешевого вина, Зажмурился и кинул, не глядя перед собой. Раздался оглушительный звон стекла, переходящий в грохот. Ноги забрызгало влагой. В нос ударил сладко-горький аромат. Я открыл глаза и увидел, что бутылка пробила дверцу, и все бутылки обрушились на пол, разбились на мелкие осколки. Кроме одной. Самая верхняя полка уцелела и на ней осталась стоять бутылка вискаря за пятьдесят тысяч рублей. Осторожно ступая по мокрым осколкам, я подошел к полке, подпрыгнул и схватил бутылку. Повертел в руках. А почему бы и нет? Жить мне осталось не так уж много, судя по всему. С забитой доверху тележкой я прошел мимо касс, где Галя уже никогда не сделает отмену, и направился в аптеку. «А вот здесь будет посложнее. Я редко болел и никогда не интересовался медициной. Из лекарств знаю только аспирин. Что, чем лечить, каким образом. Может, лучше с такими знаниями ничего не брать, чтобы не повышать риск фатального самолечения?» «Но я все-таки поднатужился, вспомнил что-то из фильмов и компьютерных игр». Вздохнул, сетую на собственную тупость, и стал кидать в тележку бинты, антибиотики, жаропонижающие, против отравлений. «О, витаминки!» Не имея понятия, насколько собранная мной аптечка имела хоть какой-то смысл, я двинулся обратно к выходу. Наверху меня посетила еще одна умная мысль – все-таки наведаться в магазин электроники. Грустно было видеть погасшие гаджеты, лежащие на прилавках в полутемном помещении в сплошной тишине. То, что совсем недавно было предметом мечтаний для многих людей, чудом техники, доступным почти каждому, теперь оказалось просто куском металла, напичканным кусочками поменьше. Я вспомнил, как давным-давно мама подарила мне четвертый iPhone за то, что закончил год без троек. Это казалось невероятным волшебством. Я спал с ним в обнимку, постоянно переключал приложения, просто наслаждаясь ощущениями. Только потом я узнал, что она долго выплачивала за него кредит. Я почувствовал ком в горле и поспешил переключиться с бесполезных переживаний на полезные действия. «Слезы не помогут маме». «Ей помогу только я», выбравшись из Москвы и приехав домой. Я подошел к полке с iPad и включил одну из демонстрационных моделей. На экране мелькнуло надкушенное яблоко, и темное помещение озарилось мягким светом. На заставку какой-то школьник поставил свое размазанное селфи, а папка с фотографиями была забита такими же творениями посетителей но я искал кое-что другое. Где же? Где же? Вот. Карты. Я открыл приложение и убедился, что оно загружено в память планшета. Отлично. Значит, доступ в интернет не нужен, и можно искать следующую точку маршрута. Охотничий магазин. Ближайший охот МАК был в километре к югу. Нужно как можно быстрее добраться туда экипироваться и искать безопасное место для ночлега. Я еще раз посмотрел на карту. Общага моя находилась в районе на севере столицы возле метро «Дмитровская». Путь Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань для меня начинался на 28-м километре МКАД на самом юге, куда нужно было добраться через весь город – По дорогам намертво забитым машинами и их скитающимися по округе владельцами. На экране появилось уведомление «Низкий уровень заряда аккумулятора. Заряда остается 20%. Значок батарейки в верхнем углу загорелся красным». Я еще раз внимательно взглянул на координаты охотничьего магазина, выключил iPad и положил в первый попавшийся пакет. Побродил по салону и набрал так много пауэрбанков, как только смог унести. Некоторые из них были заряжены меньше, чем наполовину, но хоть на какое-то время их должно хватить. Потом украду еще. Спустившись вниз, я загрузил все это добро в тележку с едой и вернулся к машине. На улице было по-прежнему пусто. Я спокойно загрузил машину и аккуратно вытащил с пассажирского сиденья безголового попутчика. Сев за руль, я ощутил легкий укол радости. «Пока что все идет хорошо. У меня есть припасы, транспорт и план действий. Кажется, жизнь понемногу налаживается. Правда, проблем тоже хватало». Вместо обещанных планшетом пяти минут я добирался до охотничьего магазина полчаса. Десятибальные пробки. И куда это все спешат? Расслабьтесь, спешить уже некуда. Приходилось объезжать по тротуарам, газонам и даже сворачивать во дворы. Там за мной пытались лениво увязаться зараженные, выглядывающие из подъездов. Но выглянувшее солнце шпарило вполне ощутимо. А как я уже успел убедиться, зараженные не любили яркого солнца. Нет, к сожалению, они не превращались под его воздействием в вонючую кипящую лужу, а просто становились вялыми, неуклюжими, старались найти тень. Типичный студент с похмелья. Я подрулил прямо к порогу охотничьего магазина, располагавшегося на первом этаже хрущевки и по-прежнему не глуша двигатель осторожно заглянул в выбитую дверь с разбитым стеклом. Здесь было все, что нужно для счастья. Палатки, одежда, рюкзаки, ножи, приспособления для готовки еды, инструменты и сухпайки, но главное – стволы. Все стены были увешаны разнообразным оружием. Я подошел к ближайшему ружью и снял его с подставки. Тяжесть ощущалась неожиданно приятно. Внутри невольно пробудилось какое-то непонятное чувство, странное, но, несомненно, приятное, первобытное удовольствие. Гладкоствольное ружье Бенелли, 12-й калибр, 330 тысяч рублей. Прочел я на ценнике и свистнул. Ружье было красивым, с резным деревянным прикладом и хромированным стволом. Оно было больше похоже на музейный экспонат, чем на реально практичную вещь. Я вздохнул и впервые в жизни пожалел, что не попал в армию по негодности. В оружии я не разбирался от слова совсем. Пару раз стрелял из пневматики и все. Богатые познания в компьютерных стрелялках оказались неликвидными. Что вообще значит «гладкоствольное»? Я положил ружье обратно и стал рыскать по магазину в поисках ответов. Наконец, на полке с подарочными изданиями книг об охоте и коллекционном оружии нашел нужный справочник. Ага, охотничье оружие бывает гладкоствольным и нарезным. Гладкоствольный не имеет нарезов в стволе, отличается меньшей дальностью стрельбы и меньшей точностью. Это могут быть дробовики разных видов, Двустволки, помповые ружья и полуавтоматы. Они могут стрелять пулями, дробью или картечью. Дробь – это маленькие свинцовые шарики, а картеч крупные шарики диаметром до 8,5 мм. В отличие от пули, дробь и кортечь имеют меньшую дальность, но поражают большую площадь за счет разброса. На охоте это удобно, например, для стрельбы по летящим птицам, когда в них сложно прицелиться. При самообороне это тоже имеет свои плюсы. На близком расстоянии больше шансов попасть в человека. С расстояния 5-7 метров промахнуться будет сложнее, чем при стрельбе пулей. «Это мне нравится», – протянул я. Нарезное оружие отличается от гладкоствольного наличием нарезов внутри ствола. Это специальные углубления, которые при выстреле раскручивают пулю. Благодаря этому увеличивается точность и дальность стрельбы, которая достигает 1200 метров. Получить разрешение на нарезное оружие можно только после пяти лет владения гладкоствольным. Кажется, мне больше подходит первое. Да, задумчиво пробормотал я себе под нос, и тут вдруг заметил это. Раньше я сам с собой не разговаривал. Вслух никогда. Тревожный звоночек. Может ли человек сам понять, что сходит с ума? Я встряхнул головой. К черту. Сейчас нужно беспокоиться о другом. Итак, стрелять я не умею. Охотиться на дичь не собираюсь. Так что точность и дальность мне не важны. Гораздо важнее убойность на короткой дистанции, чтобы отбиваться от зараженных. Значит, нужно подбирать гладкоствольное оружие с дробью или картечью. Я направился к стенду с дробовиками и внимательно осмотрел представленные экземпляры. В конце концов, мой взгляд упал на тот дробовик, который был хоть как-то знаком из компьютерных стрелялок. Я прочитал описание и подумал, что это идеальный вариант. Вес чуть больше трех килограмм, восемь патронов в магазине. А что самое главное, полуавтоматическая перезарядка. Самозарядное ружье «Фабарм», калибр 12 на 76 Я повесил ружье на плечо и направился к витрине с боеприпасами. Нашел нужный калибр и сгреб все коробки, которые поместились в походную сумку. Вторую сумку набил различным походным инвентарем. Периодически я отвлекался и наслаждался приятным ощущением защищенности, распространявшимся от висящего на плече оружия. О том, что в разряженном состоянии это просто трехкилограммовая железная палка, я как-то не задумывался». А зря. Пока я возился в магазине, день уже начал клониться к вечеру. Тени становились длиннее и объемнее, на тихие улицы стремительно опускались сумерки. Я осознал это, лишь выйдя из магазина с тяжеленными сумками. И увидел то, из-за чего они с грохотом выпали из ослабевших рук. Из павильона метро поднималась плотная толпа зараженных. Совсем недавно они точно такой же нахмуренной и уставшей толпой возвращались с работы и разбредались по своим углам, чтобы после короткой передышки снова броситься в пучину ожесточенной борьбы за место под солнцем. А теперь медленно, шаг за шагом преследуя это отступающее солнце, нескончаемым потоком валили наружу и заполняли окрестности. Я бросился к машине, забыв про сумки, вспомнил, метнулся обратно, дотащил их до заднего сиденья и сел за руль. Толпа приближалась, в зеркале заднего вида казалось, что на меня надвигается мертвенно бледное цунами. Не имея ни малейшего понятия о пункте назначения, а желая лишь оказаться подальше отсюда, я вдавил педаль газа в пол.